Слайн воспользовался ветрой реки, недолговечной лентой более быстрого потока в огромной, широкой струе всей вращающейся зоны, и тем самым сократил время в пути. Дважды их останавливали военные корабли, но потом позволяли двигаться дальше, а они проскользнули через минную сеть, темное кружево стеной вствовавшее посреди неба и усеянное боеголовками. Это ловушка для дредноутов, нам волноваться не о чем», — успокоил их Слайн. Они прошли сквозь сеть, так что почти с каждой стороны осталось еще метров по пятьдесят. Винтовой корабль Поафлес за шестнадцать дней добрался почти до самого дна шторма Ультрафиолет 3667, прибыв более-менее к началу регаты. Пристегнитесь, тут может быть сильная качка, прокричал Айсул, потом повторил предупреждение в виде сигнала на тот случай, если его не расслышали. Фасян и Хазаренс вышли на палубу некоторое время назад, когда по начал дергаться и рыскать больше обычного. Газ вокруг них еще более темный, чем у дома Валсиера, хотя и не такой плотный и горячий, громко завывал в примитивном корабельном рангоуте. Ленты и вымпелы, полоскавшиеся по всему корпусу судна, сорвало, когда корабль вошел в еще одну огромную кипящую массу туч. Человек и Ирелейтка по-прежнему находясь В относительном покое своих аппаратов обменялись взглядами и тут же принялись застегивать на себе несуразного вида ремни. На полковнике ремни сошлись как влитые. Фасин пристегнулся довольно надежно, но вид у него был тот еще. Ремни не подходили к его аппарату ни с формы. Слайн требовал, чтобы выйдя на палубу, все пристегивались. Когда Пауфлес шел полным ходом, даже несмотря на то, что Хазерн и Фасин в том маловероятном случае, если их вдруг сдует с палубы, вполне могли догнать корабль на собственных двигателях. "Что такое?" прокричала Хазаренс, когда они приблизились к Айсулу, цеплявшемуся за поручни вблизи гарпунной пушки. "Мы сейчас прорежем этот шторм!" проревел в ответ Айсул. "А это не опасно!" вскрикнула Хазаренс. "Очень опасно. А что это подразумевает?" «Пробивку стены шторма, прокричал в ответ Айсул: «Борьбу с ободочными ветрами, вот это должно быть зрелище". Впереди сквозь клочья и обрывки газа, через которые продирался корабль, виднелась громадная черная стена, рвущихся, вихрящихся туч. И в этой огромной скале сверкали, похожие на прожилки ртути, ломаные линии молний. Они по-прежнему на максимальной скорости шли к стене, которая простиралась в обе стороны, насколько хватало взгляда и уходило вверх в бесконечность. Внизу была еще более взвихренная масса газа большей плотности, кипевшая, будто вариво в котле. Ветер усилился, завывая в поручнях рангоуте и антеннах, словно в огромном музыкальном инструменте, по задрожал и загудел. "Пожалуй, пора спускаться вниз", крикнула Хазернс. Мочевой пузырь Джульмикера сдуло с ближайших поручней. Кажется, это был последний Он шарахнул Айсулу по правому боку, и тут же исчез в завывающих вихрях. "Пожалуй", согласился Айсул. "После вас". Они спустились на бронированную штормовую палубу корабля, где под алмазным шаром, установленным по центру судна, расположился слайн, смотревший вперед, туда, где нос "Поафлиаса", как торпеда, пущенная в горизонтальный чернильный водопад, вонзился в шторм. Корабль застонал и закрутился, их всех бросило друг на друга, черная стена поглотила судно. Поафлес дрожал и трепыхался, как насельнический ребенок на гарпунном лине. Слайн с сухоньем дергал за рукоятки, крутил штурвалы. Слайновые детки, которых прижало к задней стенке, жалобных ныкали. "Это абсолютно необходимо", спросил Фастин Айсула. сомневаюсь", сказал насельник. Над слайном замигала большая плоская панель. Сплошь усеянной кнопками, в темноте она казалась очень яркой. Когда на панели загорелась еще из десяток кнопок, Хазаронс указала на нее, "Что это?" "Индикаторы повреждений", сказал Слайн, продолжая работать рукоятками и штурвалами. Корабль резко пошел вниз, и они все оказались под потолком, а потом рухнули на пол. "Я так и думала", сказала Хазаронс. Ее резко развернуло и ударило Афасина. она извинилась. Свечение панели стало назойливым, и Слайн отключил индикатор повреждений. Когда они попали в зону наивысшей турбулентности, одна из деток Слайна вцепилась в своего хозяина, и ее пришлось насильно отрывать и колотить, пока она не потеряла сознание. И тогда ее благополучно засунули в шкаф. Невозможно было понять, то ли она в страхе искала утешения, то ли нападала. Айсола начала тошнить. Фасин еще никогда не видел, как тошнит насельника. Покрытый мерзкой рвотной пленкой, слайн снова прижатый к потолку сыпал проклятиями и пытался дотянуться до пульта, а его детки хныкали там и сям. Кто-то пробормотал: "Бля, мы тут все сдохнем позже". Каждый говорил от меня. Пофлес вырвался из потока штормовой тучи в бескрайнее, подернутое дымкой спокойствие, после чего он начал падать как кусок железа. Слайн вдохнул немного газа, чтобы ухнуть, но ему внутрь попали остатки прежних выхлопов Айсула, а потому он просто что-то пробурчал. Кашляя, плюяси, проклиная предков Айсула вплоть до времен сразу после большого взрыва он выровнял корабль, вернул ему управляемость, связался с администрацией регаты и, заваливаясь на один бок, корабль потерял весь рангоут, поручни и четыре из шести двигателей, привел по в нижнюю марину а затем в док ремонтного комплекса Шторма. Если поднять взгляд вверх в колоссальную чашу кругового шторма, в дымку и усеянные звездами неба вдали, можно было увидеть крохотные пятнышки, медленно вращавшиеся на фоне бронзового сияния. Спасательный флот и корабли ретрансляторы все на орбите, сказал ему Хазеранс. Они находились на крутой многоярусной трибуне, набитой насельниками. Защищенная углеродными ребрами, которые выдвинулись бы в мгновение ока, подойди какой-нибудь из соперничающих кораблей слишком близко, трибуна, прикрепленная к дзунде, держаблеру длиной в один километр, циркулировавшему внутри штормовых границ, была относительно безопасным местом для болельщиков. Гигантские мягкие экраны могли разворачиваться по любую сторону от веера углубленных сидений, для показа эпизодов прошлых гонок и повтора событий слишком далеких, чтобы наблюдать их напрямую. Спасательный флот? спросил Фасин. Так мне его описали, сказала Хазаренс, усаживаясь на свое место рядом с ним. Насельники вокруг глазели на Фасина и Хазаренс, явно ошарашенные их инопланетным видом. Айсу удалился, чтобы встретить старого приятеля. Пока он оставался с ними, насельники Лишь изредка поглядывали на Фасин и Хазранс. Когда же он ушел, принялись смотреть на эту парочку в упор. Фасин и Хазранс уже привыкли к этому, а Фасин был уверен в том, что если Волсиер ищет его здесь, то найдет без особого труда. И крупный флот, спросил Фасин. Точно не знаю. В огромной центральной части шторма имелись сотни гостиничных и зрительских дирижаблеров, десятки газовых клиперов, участвующих в соревнованиях и суда поддержки, а также десятки вспомогательных кораблей и судов прессы, не говоря уже о парадном и нейтральном военном смысле дредноуте Пизил. Он был украшен множеством знамен, рядами древних сигнальных флажков и гирляндами баллона цветов размером с насельников чтобы не оставалось ни малейшего шанса принять его за Дредноут, участвующий в соревнованиях куда как крупнее и серьезнее, там, за пределами Шторма. Боковые экраны засветились, и взором зрителей предстали фрагменты гонки, состоявшейся накануне. Тысячи насельников на трибунах улюлюкали, орали и смеялись, расшвыривали пищу, держали устные паринабалы, а потом, смотря по итогам гонок, они отказывались от ставок или утверждали, что ставили больше, обменивались оскорблениями. Есть новости извне, спросил Фасин. Данные нам инструкции остаются прежними. По всей системе совершено несколько беспорядочных атак, но не такие масштабные, как тогдашнее уничтожение комплекса наблюдателей. Оборонительные приготовления идут полным ходом. Производители предпринимают титанические усилия. Народ, как и прежде, приносит огромные, но добровольные жертвы. Боевой дух остается высоким. Правда, неофициально люди боятся все больше и больше. Мониторы глубокого сканирования обнаружили ну, пока еще сомнительные следы громадного флота, который приближается со стороны отъединения э 5 Насколько громадного? Настолько, что дела наши плохи. Много произошло беспорядков. Нет, не очень. Дирижаблер дал газу вдали, двигатели взревели, набирая обороты. По рядам насельников прокатился радостный крик, они поняли, что соревнования вот-вот начнутся. "Ну что ж, майор?" отправила полковник. Сила ее сигнала из-за шума и топота была низкой.